Глава двадцать шестая. Ян. Кто сказал, что утро добрым не бывает, врут. Очень даже бывает. Иногда. Совсем нечасто. Но все же, по крайней мере, когда тебя будят поцелуями живота, настроение невольно ползет вверх вместе с одеялом. «Ну, Янчик, просыпайся!» Тихо и нежно проворковал женский голос на ушко. Ещё раз меня так назовёшь и пойдёшь смертью храбрых от моей подушки, проворчал в ответ, улыбаясь в душе. Рядом раздался нежный смех, словно маленькие колокольчики зазвенели в душе. Знаю, что это довольно ванильно, но почему-то возникла именно такая ассоциация. Как ни странно, сразу понял, кому он принадлежит. Лейни я, например, со сна иной раз принимал за другую, причем сам не знал за кого, но очень редко было такое, когда я сразу понимал, что именно она находится со мной рядом. А вот с Ярой даже мысли не возникло, что рядом другая. Это утро было пропитано ощущением правильности и чего-то еще вишневого. Потянул носом. распознавая в воздухе аромат блинчиков. «М-м-м, умеешь ты порадовать с утра, крошка-детка?» усмехнулся, удобнее устраиваясь на спине. Девушка сидела рядом и смотрела на меня, а на ее лице блуждала растерянная улыбка. Я бы сказал, что она пребывала в легком смущении. И в этот момент она выглядела до того трогательно, что не выдержал, и, обхватив ладонями олеющие щеки, притянул к себе, целуя. Яра, похоже, тоже недавно позавтракала, так как её губы ещё хранили вкус вишнёвого варенья, делая прикосновение ещё более сладким. "Вкусная", прошептал он, облизываясь. Малышка отшатнулась и стала нервно поправлять подол короткого чёрного платья. "Порвёшь", тихо днечил. Перехватил её руки и притянул к себе на грудь. Если ты так будешь смущаться, мы продолжим то, что было ночью. уж слишком соблазнительно ты краснейше нервничаешь. А если жалеешь? Нет, резко вскинула голову, гневно сверкая изумрудными очами. Тем более прекращай, и ярость прибереги для другого времени. Тоже знаешь ли, заводит. Удивил, фыркнула Ярослава. Можно подумать, когда-то было иначе. Малышка «Ты сейчас ведь сама вручила карт-бланш на любые действия с моей стороны», — вкратчиво произнес я. «И не думай, что я это забуду». Именно в этот момент осознание шевырнуло меня обратно с небес на землю. Всего лишь одно слово разбило все очарование момента. Я просто на некоторое время забылся, а реальность напомнила. Мы переспали. И всё бы ничего, только я ощущал себя полным дерьмом, человеком, который воспользовался отчаянием слабой девушки. И та уже успела надумать всего и больше. Иначе к чему этот завтрак в постель? Причём уверен, сделанный ею самой. И смотрит она с такой надеждой, что просто не хватает сил их разбивать. Не обижай, прорычал волк. Да не трогаю я её и сам тоже не хочу расстраивать. В эту минуту девушка выглядела на несколько лет моложе, совсем девчонкой, лет 18 и не больше. И у меня просто язык не повернулся сказать что-то грубое, чтобы отвернула малышку от меня и погасила блеск в этих изумрудных омутах. Вот вроде бы у неё агрессивная красота, но сейчас эта темноволосая девочка казалась самой милой и беззащитной. Тронь И опадёт пеплом у твоих ног. Странная ассоциация, согласен. Но Яра, именно в эту минуту показалась мне настоящей, самым прекрасным цветком в мире и настолько же хрупким. Я тебя любил, сорвалось с губ раньше, чем подумал, и сам же ответил на свой вопрос. Конечно, любил, как иначе? В тебя на самом деле легко влюбиться. И я бы мог но не уверен, что хочу. Что-то внутри меня этому всему сопротивляется. Не волк, нет. Он-то как раз готов свернуться под для тебя калачком, только бы ты никогда больше не исчезала. Что-то другое, гораздо более глубокое, во мне не позволяет довериться тебе. Я говорил, и вопреки своим словам сжимал Ярославу все крепче в своих объятиях. Наверное, не зря... потому как после моих слов она стала похожей на разъяренную кошку, царапалась и извивалась, пока не отпустил. Да и после вылета в коридор, громко хлопнув дверью за собой. Вот и поговорили им, пробормотал себе под нос, поднимаясь с кровати и направляясь в душ. Уже там, стоя под тугими струями воды, ругал себя последними словами за нездержанность в речах. Ну что, стоило мне промолчать. но будто чёрт дёрнул за язык, заставляя говорить всё это ей. И именно после произошедшего ночью она ведь действительно придала серьёзное значение нашей близости. Мне больно. Я чувствую. Недовольно рыкнул мой волк. Знаю, огрызнулся в ответ. Разберёмся. Когда вышел из душа, Ярослав снова находилась в комнате. Но теперь на её лице была маска полного спокойствия, даже равнодушие, как всему я бы сказал. Отлично. Сейчас она отслушать меня не захочет, это точно. И всё же следовало извиниться. Ярослава. Через несколько часов совет перебила меня девушка, кивая на блины и не давая ничего сказать или прервать себя. Ты обязан там присутствовать. как альфа не только своего клана, но и как верховный. Тебя слишком долго не было. Оборотни стали роптать, что ты пропал, умер, отошёл от дел. Наш край это лакомый кусочек для любого другого клана. Мы должны предъявить тебя совету, чтобы они успокоились. Нет, попыток свергнуть тебя не оставят, а потому ты должен показать им, что не просто жив. Но и по-прежнему силён. На этом месте я расподкнулась, а я приподнял брови и усмехнулся. Как ты себе это вообще представляешь? Не знаю, шумно выдохнула она. Я даже не представляю, что тебя там ожидает. Ни разу не присутствовала на совете, однако могу сказать точно. Кланы бурых, белых и серых волков тебя поддержат. Первые в долгу перед тобой. А насчёт последних позаботился Кайл. Он альфа белых, а другой клан на прилегающей к ним территории. Они вроде как нашли общий язык. Остальные под вопросом. Хмм, чем мне может грозить их решение? В чём вообще суть их собрания? Хмм, понимаешь? Вместо девушки ответил вошедший к ним без стука незнакомец. Судя по внешнему сходству, это и есть брат-близнец Яры. И вроде похоже, но в то же время совершенно разные. Мимика совершенно иная, от того и восприятие меняется. Девушка мало контролировала свои эмоции, и её чувства довольно легко было прочитать, если не по лицу, то по тону в голосе или позе. А вот Кайл полная противоположность, умеющий хорошо скрывать даже мелкие оттенки чувств и перенаправлять их в нужные. Откуда узнал? Ну да сам такой же с незнакомцами. Как говорится, один другого видит всегда. Ты должен доказать, что достоин оставаться главой всех подобных нам. Хм, это шутка такая, опешил я. Как они вообще это видят? Я ни черта не помню, а значит, не знаю, как быть оборотнем. Да они с ума сошли. К сожалению, нет, Ян. На такое обращение лишь внутренне поёжился, но внешне ничем не показал своего недовольства. Тем более, что это такая мелочь по сравнению с тем, куда меня отправляют. Да и стоит сказать, захотелось просто сделать приятное той, кого обидел до этого. Я правильно понимаю, что ни один из вас не знает, что и как будет происходить на совете, но мне обязательно там присутствовать. Верно. Ты один способен их сдержать и даже опровергнуть некоторые решения. Кайл будет тебе поддержкой, но, к сожалению, на данный момент только видимой. Он совсем недавно встал во главе клана Белых волков. Ему самому нужна помощь. Да не нужна мне никакая помощь, недовольно рыкнул мужчина. Так, ладно, потом поспорите. Вы мне одно скажите: есть на этой чёртовой металлической птице тот, кто хоть немного знает внутренние порядки работы совета, кто хотя бы хоть раз на нём присутствовал? вернул я близнецов к насущной проблеме. Аём, он твой бета? правая рука в смысле. Исправилась Ярослава, по-видимому, вспомнив, что я просил не позиционировать меня с оборотнями. Так почему его здесь нет? Я ему велела попозже зайти. И уже тише. Когда ты позавтракаешь? Стало вдвойне гадко на душе. Ведь до сих пор так и не поблагодарил их за её заботу. Вот и отлично. Пока ждём моего Бетту. Успею в университете упущенные и принялся за блины. В комнате воцарилось молчание. Ярослава смотрела куда угодно, только не на меня или брата. Тот, в свою очередь, пристально разглядывал по очереди нас с девушкой, а я просто ел. "Яр, ты почему вчера не пришла, как я просил?" вдруг поинтересовался Кайл. Метнул быстрый взгляд на растерявшуюся малышку, которая задрала подбородок вверх, собираясь защищаться, смешная. Небольная улыбка расползлась по лицу. "Я не пустил", ответил вместо девушки, и тем тоном, которым ты якобы пригласил мою жену к себе. Обращайся со своими подчинёнными или девушкой, если её устраивает, а мою не тронь. Не дорос ещё приказы отдавать кому-то из нас. Вот встанешь во главе совета, тогда, пожалуйста. Волк внутри согласно рыкнул. Я же бросил быстрый взгляд на Яру, которая, как пришибленная, сидела на своём месте, глядя в пустоту. А немного ли ты на себя берёшь, зарычал мужчина, делая шаг в мою сторону. Я в ответ лишь хмыкнул и продолжил поедать блины. «Вкусно!» – похвалил Яру. «Сама пекла?» – она согласно кивнула. «Скорее даже по инерции от неожиданной похвалы!» «А черничный пирог умеешь?» «Как-то ел в одной кафешке?» «Такая вкуснятина!» «М-м-м! Пальчики облежешь!» «Научусь!» – совсем растерялась малышка. Вот ведь странное, то готова была убить меня, то теперь собралась бежать. Взгляд он то и дело бросает на дверь. В помещении повисла напряжённая тишина. Казалось, сам воздух сгустился хоть ножом режь. И похоже, только меня одного это совершенно не волновало. Сидела и доедала оставшийся блинчик. Стоило прожевать последний кусок, как к нам в спальню вошло новое действующее лицо. «Ай-Ом Хер собственной персоной!» «Ну, я пойду. Теперь Ай-Ом тебе все объяснит. Даже лучше меня самой!» Обрадовалась Ярослава. За ней тут же стал откланиваться и Кайл. Последний почти сразу нас покинул. А вот девушку я удержал, поймав за руку. «Нам надо поговорить!» Весома и с намеком обратился к ней. Та поспешно кивнула и почти выбежала в коридор. Задумчиво смотрела на закрывающуюся дверь, пытаясь понять, что такого важного я пропустил. И вроде бы оно всё на поверхности, но ухватить мысль не получалось. Ладно, позже разберёмся. Снова сбежала. Покачал головой Аём. Вот всегда она так. Пусть бежит, хмыкнул я. Тем более нам вроде как проблему по весам предстоит решить. Совет это не проблема, можешь мне поверить. Скорее там их как раз создадут. А вот это уже грозит катастрофой в решении некоторых вопросов, серьёзно вдруг заявил Обратин. Так и знал, что предстоит грязня, выругался я. Это ты верно подметил. Я был на нём лишь 3 раза с тобой в прошлом. Ты тогда знатно перетряхнул верхушку власти. Часть тебя ненавидит, Другая восхищается, третьим плевать. Впрочем, им на всё наплевать, пока это непосредственно их самих не касается. По моим данным, претензии выдвинули кланы-неприятели. Мол, ты пропал, нигде не светишься. В общем, будь готов, что тебе бросят вызов. Тем более, что я сейчас совершенно не ощущаю в тебе силу. Хм, он о чём? И слушай, может у тебя есть имя? А то как-то надоело обращаться к тебе просто на «ты» или «эй». «Я — это ты. Одно имя на двоих», — проворчал Волк. Об это говорил о силе Альфы. Не волнуйся, она у нас есть. Просто они ее не чуют, как раньше. А знаешь, думаю, нам это даже на руку. Судя по рассказам Айома, совет стоило давно подставить на место. И дело не в силе. «А уме?» – Волк согласно рыкнул. Стоило только переключиться на реальность, как мне достался укоризненный взгляд. «Ну сколько можно? Ты каждый раз витаешь в облаках. Да тебя же в Совете признают невменяемым и лишат не только статуса главы, но и альфы. Придется доказывать в бою, что ты достоин своего положения». А ты сейчас прости, не самый лучший противник. Угу, довольно ухмыльнулся и подмигнул опешившему мужчине. Да всё пройдёт отлично, верь мне, дружище. Угу, я тебе верю. А вот как там проверят. Плохая эта идея. Ничем хорошим эта встреча для нас не закончится. Не ной, отмахнулся. Лучше давай, собирайся. Кто вообще идёт помимо нас и этого Кайла? Имя братцы девушки произнёс чуть растянуто. Ничего не мог с собой поделать, не нравится мне этот мальчишка. По-другому его язык не поворачивался назвать. И ведь неплохой. Но мне ой как не нравилось то, как он обращается с Ярой. Он тебе не нравится. Заметил при инициатильной бете. А должен. Ты хоть раз слышал, как он с ней разговаривает? Вспылил тут же. Да нормально общается, как обычный брат с сестрой. Не доумевал, а он ей приказывает. Вот бесил меня этот момент и всё тут. Кай, Яри, скорее поверю, что всё наоборот. А вообще не трогай мальчишку. Он хороший парень. Молодой только очень, но уже успел себя зарекомендовать. Вспыльчивый чересчур немного, но в то же время очень осторожный. Да все мы такие же были. А к кому попало, под руку не лезет. Умеет выжидать и прислушивается к советам. Ну что ж, будем надеяться, что ты прав, и это единичный случай. Я быстро натянул на себя первые попавшиеся в руки джинсы и чёрную футболку. Сверху накинул кожаную куртку. Образ завершали кроссовки сине-белого цвета. Усмехнулся, глядя на себя в зеркало шкафа. Это будет весело.